Глава 38. В таверне. Еджиния. Вагон третьего класса просто верх роскоши по сравнению с тем, что предстало передо мной. Дышать в таверне было нечем. Табачный дым, как легкий занавес, опускался на вытянутую узкую комнату, окутывая посетителей. От запаха пота, перегара и подгоревших волос горло подступила тошнота. В центре находился камин, который горел, даже несмотря на то, что сейчас на улице было довольно жарко. Рядом с ним спал Альф. Лежал прямо на деревянном полу, скрепко зажатой в руке курительной трубкой. И это именно его, просмолённая. Длинная борода источала такую вонь, потому что искорки от поленьев летели прямо в неё. Но никто почему-то не спешил оттянуть беднягу от камина. Возле спящего темноволосого карлика прямо на ветхом ковре красного цвета кружились в неспешном танце несколько парочек, без музыки. Танцевали под подсиплое пение полуголые девицы, сидящие у барной стойки, да под дикие вопли и боевые кличи. Из развлечений здесь был только Эль. Я бегла, смотрела деревянные столы, стоящие вдоль правой стены, отмечая, что большинство посетителей — альвы, но, с другой стороны, сидели обычные мужчины, вероятно, чернокнижники, в компании молодых ведьмочек. «Эй, чего встала? Рот раскрыла. Принеси нам ещё или крошка?» завопил пьяный карлик, сидящий в компании за ближайшим столиком, и, икнув, ударил кулаком по столу для устрашения. Я кивнула. Головой и поспешила в сторону высокой барной стойки, где стоял огромный великан. Он наливал из бочек эль и выставлял кружки на столешницу, откуда их тут же спешили забрать молоденькие, похожие друг на друга официантки. Все как одна, рыжеволосые стройные и полуголые, как я. На их подносах стояло просто несметное количество кружек с Элем, но они несли их с такой легкостью, что я от напряжения закусила губу, не совсем уверенная в своих силах. Альтазар был прав. Я не привлекла к себе никакого внимания. По крайней мере, пока не привлекла. Только один пьяный чернокнижник, сощурив один глаз, поглядывал на меня с интересом. Но оценивал он не моё лицо, а исключительно грудь и голые коленки. «Давай тащи свой круглый зад к нашему столу, малышка». Мужской хохот раздался в другом углу таверны, и я стиснула зубы от злости. Отвратительные манеры в этом городке. Место зла, разврата, порока и пьянства. Желание побыстрее выполнить работу и убраться отсюда сподвигло меня действовать быстрее. Зацепившись взглядом за уходящую вниз лестницу, я схватила две полные кружки Эля с барной стойки и поспешила в ту сторону. Мои руки дрожали от тяжести, и я мысленно молилась о том, чтобы не уронить свою ношу. Поставила кружки под нос спящему на столе чернокнижнику и поспешила к лестнице. «Эй, ты куда?» — рявкнул великан за стойкой. Я замерла. Страх на миг сковал всё тело. «Работать кто будет? Ещё три стола не обслужила». Добавил он недовольно. «Не видишь, что у нас аншлаг?» Собрав всю волю в кулак, я всё же обернулась на улыбку, выдавить из себя так и не смогла. «Мне приказали посчитать бочки с Элем». Ляпнула я первое, что пришло в голову, в надежде на то, что алкоголь они хранят, как и все аристократы, в подвалах. «Так их считают уже». Мне сказали помочь. «Тогда скажи внизу, что у нас в зале заканчивается Эль, и что Тьюрх...» Великан кивнул в сторону спящего камина карлика. Опять утащил курительную трубку. «Хорошо», — прокричала я и поспешила вниз, надеясь, что больше никто не станет моим препятствием к выполнению задания. Лестница была ужасна и напоминала бесконечную горку. Я осторожно цеплялась за стены в надежде на то, что не сломаю себе шею так глупо. Но везение решило покинуть меня тогда, когда до подвала оставалось всего каких-то 30 ступеней. Почему именно 30? Потому что когда моя нога соскользнула вниз по щербатой узкой ступени, у меня появилась очень болезненная возможность пересчитать их своей пятой точкой. «Ой, ой-ой-ой!» Ухала я, набирая скорость и подпрыгивая на ступенях. Пыталась ухватиться за серую стену, но кроме обломанных ногтей больше ничего не добилась. «Что там?» Из-за угла донёсся недовольный мужской голос, и прямо передо мной появилось маленькое чудище с огромным животом и тоненькими ножками в квадратных башмаках. Остроухий, страшный человечек с огромной головой и носом на пол В руках он держал большой блокнот и карандаш. а Закричала скорее от ужаса, а не для предупреждения, продолжая нестись по крутым ступенькам вниз. На лице чудища тоже отразился страх. Он было метнулся в сторону, но не успел убраться с моего пути. Я сбила его своими длинными ногами, и он, как брошенный в небо артефакт, подлетел вверх, зацепив треснутую балку лбом и отлетел к самым дальним бочкам. Оглушающий грохот и сильнейший треск. дерева на миг оглушил. Я крепко зажмурилась, закрыв лицо ладонями и поморщилась, до крови прикусив губу. В нос ударил запах пыли, смешанный с Элем. «Да что ж за невезение такое? Может, меня прокляли?» Когда, наконец, наступила тишина, я осторожно открыла глаза и ахнула. Всё было окутано плотным облаком пыли, как будто только что здесь прогремел настоящий взрыв. Я испуганно глядела на сломанную балку, которая треснула от удара и обвалилась. Перевела взгляд на груду разбитых деревянных бочек у стены и на ногу с башмаком, торчащую оттуда, как флагшток на корабле. Первые секунды я боялась даже пошевелиться. Моя пятая точка за эти безумные дни пострадала гораздо больше, чем гордость. Ей определённо хотелось приключений гораздо больше, чем мне. «Ей, чудище!» — окликнула тихо. «Ты жив?» Чудище не откликалось. Даже башмаком не повело. Я понятия не имела, кого только что сбило, но на альва этот тип был не похож. Он был не просто карликом, а остроухим, низеньким мужчиной, совсем непропорциональным по сравнению с обычным человеком. И, судя по разрухе, которую он тут устроил, был слишком тяжёл для своего роста, либо же подвал был слишком хлипким, как и бочки. И вообще, это не я виновата. Если бы он не выскочил мне навстречу, ничего бы этого не произошло. «Эй, ты жив там?» — хмыкнула я и громко охнула, когда попыталась подняться на ноги. У меня складывалось ощущение, что я не тридцать ступеней пересчитала ягодицами, а все триста. Огибая сломанные балки, я тихонько поковыляла в сторону пострадавшего, одновременно с этим оглядываясь по сторонам. Я искала глазами вход в подземные тоннели, но не находила. Лишь одна сплошная деревянная стена и более двух десятков бочек, стоящих друг на друге. Значит, Руфин ошибся. Я только зря покалечила этого беднягу. «Эй!» — окликнула снова я и склонилась над странным карликом, лежащим на сломанных бочках. «Вставайте!» Стоило мне разглядеть вблизи его лицо, я опять невольно поморщилась Его рот был немного приоткрыт, и моему взору предстали обломанные кривые зубы все таки чудище, даже запах от него был омерзительным. Я легонько встряхнула его за плечо, сломанные бочки пошатнулись, и его неподвижное тело рухнуло вниз. «Вот дьявол!» — прошипела я и, тяжело вздохнув, перевела взгляд на разбитую стену передо мной. Две широкие доски были надломлены, образуя небольшую щель. Я пристально вгляделась и чуть не запищала от радости. За ними была пустота. «Прости, чудище, но у меня важное задание». Шмыгнула носом я и стянула с его ноги башмак. «И прости, конечно, что я тебя убила, но ты умер ради спасения Эмеральда. Знай это!» Длинные потемневшие ногти на ногах предстали моему взору и вызвали во мне острое чувство тошноты, как и соответствующий запах. «Какой кошмар!» Я скривилась от отвращения и, брезгливо обхватив башмак, ударила им по щели. Она стала немного больше, и я приклеилась глазом к доске, стараясь рассмотреть всё получше. Впереди виднелся узкий коридор с каменными серыми стенами и непроглядная темнота. «Нашла!» — протянула радостно. «Слышишь, чудище, я нашла. Кто там говорил, что я бесполезная Фрея, а?» — заявила хвастливо и отбросила башмак в сторону. Я отряхнула руки и быстро двинулась к двери, но вот по лестнице поднималась уже совсем неспешно. Ещё один такой подвиг я бы просто не выдержала, даже в две ступени. «Эй, что там за шум?» — окликнул меня бармен, когда я появилась в таверне. «Это мы с Чу... чудесным мужчиной бочки считали», — отчиталась я, небрежно махнув рукой. «Ты сказала, что Эль заканчивается?» — уточнил грозный великан. «Конечно». «Отлично. в Фьяртих, иди спустись за Элем». Я побледнела. «Спуститься? Сейчас?» Мужчина сказал, что сам всё принесёт. Солгала я и, подхватив со столешницы кружку с Элем, двинулась к ближайшему столику выхода. «Эрлах никогда сам бочки не носит. Не хозяйское это дело», — рявкнул великан. в яртех живо за Элем!» «Хозяин, мамочки, я что, пришибла хозяину таверны? Это чудище и есть Эрлах?» Я с шумом поставила на стол перед спящим альвом, наполненную до краев кружку, и, обернувшись, с ужасом посмотрела на двух карликов, что двинулись в сторону подвала. Мы с барменом на секунду встретились взглядом, и я не придумала ничего лучше, чем схватить за шиворот спящего альва и повторить подвиг той девицы, что вышвырнула Эльтазара и двух пьяниц. «А ну, пошёл отсюда!» — грозно закричала я, прилагая все усилия чтобы дотянуть неподвижное тело к двери. «Поцелуй ему, подавай!» Дрожащими руками я распахнула дверь и вытащила беднягу на улицу, шлёпнула его на булыжную мостовую и шустро закрыла за собой дверь, прижалась к ней спиной и сдулась покрытого испаренной лица, кудрявую прядь. «Джина?» Верлиан осторожно посмотрел на мою жертву, брошенную на дорогу, и перевёл удивлённый взгляд на меня. «Не смотри так, я нашла подземный ход». «А я говорил, говорил, что она справится», завопил радостный Эльтазар. А в глазах Верлиана застыл немой вопрос. «Всё хорошо?» — уточнил он с подозрением. «Конечно». Я пожала плечами, опустив глаза, добавила если не считать того, что я убила хозяина таверны.